Три. Деревню накрыла липко-мокрая серость утра. Нина стояла на крыльце, грея руки о горячую кружку с чаем. Зубы еще постукивали, и было непонятно, то ли от холода, то ли от ночных волнений. Бой со стрыгой заставил Нину по-другому взглянуть на Александра. Не так уж просто оказался сын некроманта. Нет, она и раньше иллюзий на его счет не питала, но навыки и знания, которые он продемонстрировал, обезвреживая чудовище, заставляли задуматься. Александра, не приходящего в сознание, перевязали и отнесли в комнату Антонины, ведьма осталась с ним, а остальных выгнала. Сказала, к вечеру должен прийти в себя. Как там Марейка говорила: "Съездим на денёк, развеемся". Да уж, развеялись. Хорошо хоть не прахом на дозором. Дверь с тихим скрипом открылась, на крыльцо вышла Марейка. Как девочка? спросила у неё Нина. Уснула бедняжка, вздохнула Марейка. Хорошо, что удалось снять чары и спасти ребёнка. Хорошо. И что с ней теперь будет? Отдадут какому-то колдуну? Ну да, ты же слышала, приетник и Константин со дня на день заберёт. А это нормально вообще? Что с ней дальше будет? Нормально. Ну что будет? Отдадут сначала в семью на воспитание, ребёнок-то ещё совсем маленький. Колдун будет приглядывать, а как подрастёт, заберёт к себе на обучение. Но у девочки так-то, наверное, и родная семья есть, она ведь не с неба упала. Вряд ли Обычно в таких случаях Стрига их убивает первыми, просто потому что они первые, кто попадаются ей на глаза». «Кошмар какой!» – охнула Нина. «И она это помнит?» «Не помнит, слава богу. Она вообще ничего не помнит». Марийка замолчала, погруженная в свои мысли. Ветер трепал установленный на соседнем доме флюгер, поворачивая жестяную кошку то в одну, то в другую сторону. Нина смотрела на эту кошку и думала про семью рысей-оборотней, живущей в лесу по соседству. Он чуть сейчас опять куда-то пропал, как подозревала Нина, на этот раз вовсе не по делам, а просто чтобы не попадаться на глаза Антонине. История со стрегой хоть и закончилась относительно хорошо. Всё же Александр лежал раненый с перебинтованной шеей и пока без сознания. Но всё равно сильно злила ведьму. Ведьма слух претензий к бесу больше не предъявляла, но взгляды на него бросала довольно красноречивые. Поэтому он чуть, чтобы лишний раз не нервировать хозяйку, отговорился необходимостью встречи с лесовиком и ещё со с деревни сразу, как только рассвело. Не заприметив его исчезающую в тумане спину, кинулась за ним. Анчут, стой, ты куда? Пойду пройдусь. Может, и в самом деле к Красавику загляну. 100 лет не виделись. Анчут, пожалуйста, только будь осторожен, а то вчера вечером он уже прогулялся. Да понял, я понял. Сколько можно уже? Ну извини, просто я волнуюсь. Не стоит. Ладно, но ты мне так и не рассказал ничего про вчера. Куда ты ходил? Как так вышло, что ты на эту мельницу попал? «А я что, теперь отчитываться должен?» Брусил он довольно резко, но, взглянув на обиженное лицо Нины, тут же смягчил тон. «Извини, просто стрыгай это. Вчера действительно всё глупо получилось. Столько человек могло погибнуть, и всё из-за меня. Хоть напрямую я и не виноват. Вчера я к озёрницам уходил, хотел порасспрашивать за местные новости. Тень эта в гостинице всё мне покоя не даёт». «Какая тень?» «Та, которая ночью на окно прыгнула. Помнишь, Марика говорила, что, скорее всего, это оборотень?» «Помню». Так вот, я тоже думаю, что это оборотень. Только не обычная кошка, а покрупнее. Рысь. Оборотни и рыси встречаются гораздо реже, чем волки. А в этом лесу как раз семья живет. Озерницы мне сказали, что у них дочь Елизавета учиться поехала на врача для животных. Как у вас это называется? Ветеринар. Во-во. А в гостинице горничная? А в Киеве дядька. Может, конечно, совпадение. Елизавета ими распространенная. Учебное заведение такой направленности тоже хватает, почти в каждом областном центре есть. Но присмотреться к этой горничной поближе не помешает. Ну ладно, ты возвращайся, поспи лучше. Ночка выдалась не из лёгких. Всё равно Александр до вечера не очухается. Ты думаешь, он настолько серьёзно ранен? Да нет, на шее у него, скорее всего, просто глубокая царапина. Но вот ведьминное зелье редко проходит без последствий, а дозу он вчера выпил приличную. Ну всё, иди уже. Я пока по лесу погуляю. После обеда вернусь. «Вечером домой поедем. Еще одну ночь здесь ночевать никакого желания нет». Нина вернулась в дом, но заснуть так и не смогла. Сказывалось нервное напряжение. Поворочавшись сбоку-набок, она решила, что все равно не уснет, и пошла заваривать себе чай на травах. Этого добра, насколько она помнила, на кухне было предостаточно. Нина молча стояла на крыльце вместе с Марийкой и обдумывала слова Анчута по поводу рысья-оборотней. «Не многовато ли в нечисти вьется вокруг дела мертвого некроманта?» Деревня постепенно просыпалась и наполнялась звуками. Где-то хлопнула дверь, завелась машина, залаяла собака. Жизнь идёт своим чередом. Люди проснулись и занялись своими делами. Знать не знаю, о том, от какой опасности уберёг их сегодня Александр. Марика, как думаешь, много ли нужно времени, чтобы научиться так владеть мечом? спросила она у подруги. Как так? Как Александр? Да, ты же видела, как он мастерски эту пурицу разделал. Для этого нужен немалый опыт. Так он же сказал, что его отец обучал почти с рождения, а папочка у него был очень крут. Ты знала его отца? удивилась Нина. Не лично, Марика почему-то смутилась. В магическом мире Фёдоров был довольно известной личностью. Не скажу, что прямо легенды ходили, но слухов вокруг него вертелось множество. Ладно, пойду прилягу. Может, всё-таки удастся поспать. Марика прервала разговор и скрылась за дверью. Александр действительно к вечеру пришёл в себя. И, по его словам, чувствовал себя довольно сносно. Антонина наложила ему на рану зеленую кашицу, резко пахнущую эвкалиптом, и плотно, почти профессионально, перевязала, заверив, что рана затянется всего за несколько дней. Александр тут же спрятал повязку под шарфом, благо погода позволяла. Несмотря на быстро сгущающиеся сумерки и почти искреннее предложение Антонина остаться в деревне еще на одну ночь, решено было возвращаться домой сегодня. Не волнуйся, мама. Дорога отличная. Вижу я в темноте как кошка. Разбойников в наше время на дорогах нет, да и мы не верхом. Они попрощались, открыли для Партоса дверь багажника, он бодро туда запрыгнул, загрузились сами и уехали, оставляя за спиной необычную деревню.